Глава 16. Рика Дидрак. Оказалось, участники ограничены в перемещении, точнее, во времени отсутствия. Нам разрешили покинуть территорию Академии всего на пять часов. Наверное, были какие-то особенности с предоставлением права на въезд в Азимию. Но мы в любом случае были рады осмотреться и немного отвлечься. Да и мне стало чуть легче на свежем воздухе. Город оказался очень красивым, по крайней мере в центре. Ровные выложенные камнем улицы, выполненные в едином стиле дома с высокими шпилями и квадратными окнами. Я бы даже решила, что попала в один из европейских городов, только имел место налет мрачности, тяжеловесности конструкции зданий. Впрочем, сами азимийцы тоже в каком-то смысле тяжелые, закрытые, неулыбчивые, массивные. Правда, то было только первое впечатление и особенности страны. «Есть три круга», — объяснял нам Айк, водя пальцем по груди. «Третий — посторонние, кто не имеет доступа к сердцу. Они далеки, на них не стоит растрачивать силы если они не желают перейти во второй круг. «Наверное, поэтому никто не улыбается», — отметила Сейджи. «Второй круг — ближний круг. Это партнеры, не самые близкие друзья». «О, мы в твоем втором круге?» — предположила я. «Я нечистокровный. Моя мать из ливреи». Он со смехом растрепал волосы. «В принципе, можно было сразу догадаться. Слишком обаятельный парень». «А первый круг — родные и близкие друзья?» — предположила Эмани, одарив меня одновременно теплым и грустным взглядом. Сердце кольнуло. «Где же ты, Рен?» «Именно», — подтвердил лайк, щелкнув пальцами. «Здесь можно купить сувениры». Он остановился, указывая на неказистый магазинчик в конце одной из центральных улиц. В красивых лавках и цены выше. «Вот местные знают, как экономить», заключила я, хлопнув парня по плечу, и первой вошла в магазин. Внутри было всё для туристического паломничества. Вазы, статуэтки, флаги, даже магнитики. Хоть что-то можно утащить с собой на землю. «Смотри, красиво!» Сай продемонстрировал мне заколку. Золотую в виде дракончика с изумрудными глазами. Хочу взять на подарок. Он так мило улыбнулся, что можно было свалиться в обморок от передозировки обаяния. «Очень красиво!» На моих губах обозначилась кривая усмешка. Рике бы понравилось». «Правда». Сай весь просиял от радости, но следом его постигло разочарование. «Нет, она не любит украшения и редко собирает волосы». «Что тогда ей подарить? То есть...» Осекся он, поняв, что проговорился. «Так, парень, колись», — прищурилась я. Он растерялся. Взгляд зелёных глаз беспокойно забегал, ни на чём конкретно не останавливаясь. «Колодца? Зачем?» Морте нервно рассмеялся. «Это земное выражение означает «признавайся во всех грехах». «Давай-давай! Или придётся тебя пытать». «Ты серьёзно?» — сконфуженно прыснул он. «Прости». «Я ужасный актёр, да? Откуда ты узнал?» «Твой отец рассказал под обетом молчания, попросил оберегать тебя». Оглядевшись, он растёр ладонью шею. Явно чувствовал себя неуютно под действием моего горящего огнём взгляда. А глаза именно что пылали от гнева. «Почему отец обратился к тебе?» «Как вообще решился выдать эту тайну?» «Наши кланы в хороших отношениях». Сай отвёл взгляд, кажется, мечтая сбежать от меня обратно в Академию. «Прости, я просто старался быть рядом. Ты... ты смелая. Я восхищён», — произнёс глухо и тогда вновь на меня посмотрел. «Искренне, с интересом». Злость отступила, сменившись смущением. «Это все ради брата и вообще спасибо, наверное». Виски прострелила болью. Как же странно. Рен наизнанке. Испытание отбора чуть не отправило нас к нему. Скай, мне известно что. А я гуляю по городу и покупаю сувениры. «Что с тобой?» Забеспокоился Сай, поддержав меня за локоть. Меня снова начало шатать. И неприятие от его прикосновений не ощущалось. «Вернусь в академию. Мне плохо». «Я тебя провожу», — сразу вызвался он. Я пожала плечами, не став спорить. Тем более голова вновь заболела. Может, это последствия перенапряжения? В земной академии больше внимания уделялось плетениям. Маги того мира привыкли экономить резерв. Потому они очень изобретательны в волшебных связках и в этом плане могут посрамить адептов любой академии Индура. Но вот в серьезных силовых противостояниях я никогда не участвовала. Вообще нагло прогуливала занятия по физической подготовке. Наверное, дело в этом в отсутствии привычки и из-за постоянных попыток опустошить резерв. Моё состояние вызывало беспокойство и у остальных, но мы не разрешили идти с нами, настояв на том, чтобы они продолжали гулять без нас. Сай подал мне руку, стоило выйти из лавки, но я стоически отказалась и побрела к академии сама. Видимо, в попытке заполнить паузу, Морты болтал на отвлеченные темы. Я слушала, он действительно был приятным парнем, так что путь обратно прошел незаметно. Здесь я отправила его за друзьями и побрела в комнату в одиночестве. А по дороге размышляла о Сае. «Интересно, если бы я не ушла из семьи и обучалась в Академии с Реном», Как бы сложились наши отношения. Хотя есть же тигр. Но и с ним все сложно. Стоит признать, что жизнь на земле проходила намного спокойнее. А тут то разборки за девушку, то наказание, то истинность и зудящие метки. Сай бы не стал меня кусать без разрешения. И куда понесло мои мысли? «Чтоб тебя!» Я споткнулась, когда затылок пробило болью. «Рика, как ты, дочка?» раздался голос отца. «Ментальная связь вызывает мигрень», сообщила я ему, массируя пальцем висок. «Что-то еще случилось?» «Мне кажется, зря я рассказал тебе про руны. Где ты сейчас? Надеюсь, отдыхаешь?» «Иду отдыхать», — буркнула я ворчливо. «Но знаешь, хорошо, что ты позвонил. Зачем ты рассказал обо мне Саю?» «Он положительный молодой человек, участник турнира, член сильного и уважаемого клана. Он обещал поддержать тебя, помочь». «Но он посторонний. Наши кланы соединяют тесные узы», — расплывчато проговорил он. «Сайморты вызывает в тебе беспокойство?» «Нет, нормальный парень. Просто я не понимаю, зачем». «Я уже ответил, Рика». Голос его наполнили привычной мне властной нотке. «А то я начала забывать, что общаюсь с головой клана». «Вас что-то связывает? Он тебе нравится?» спросил строго. «Что, хочешь запретить?» Скорее, по привычке огрызнулась я, и наступила тишина. Отец то ли отключился, то ли думал о чем-то, но я успела добраться до нашей с Каем комнаты и бесшумно войти внутрь. Свет был выключен. Судя по шороху, Ринара лежал в кровати. Мысли наполнил знакомый притягательный аромат тигра. «Возможно, это выход». Вдруг заявил отец. «Саймор-то может, как там у тебя говорят на земле, стать твоим бойфрендом?» Это звучало бы смешно, если бы меня не выбило из колеи смысл его слов. В итоге я прищемила палец дверью, глухо выругалась, тряся рукой, и толкнула дверь уже ногой. «Пап, ты серьезно? Я и Сай?» От шока и боли заговорила вслух. «Я Сай Морте?» — переспросила мысленно. «Как я сказал, это может стать выходом и спасением для нас всех. Сая я мог бы одобрить. Он нравится тебе. Твоя мать, наконец, перестанет страдать. Я даже готов не настаивать на возвращении в родовое гнездо. Главное, снова стань частью семьи». «Уверен». «Рен бы этого хотел, чтобы ты заменила его в случае». «Не говори так, Рен не умер». Зло перебило его и часто заморгало силе сдержать слезы. «Он жив и вернется к нам. Тогда он особенно будет рад. Они с Аем Морта друзья. Подумай, Рика, сосредоточься на простых вещах, сосредоточься на семье» а заговор вокруг турнира оставь мне. «Рика!» — позвал Кай. «Мне пора, пап. Береги себя». Снова его голос звучал непривычно тепло, и от этого по щекам все же скользнули слезы. «Вот же! Как девчонка!» Быстро стерев соленые дорожки, я прошла к своей кровати. «Что-то ответила. — осторожно спросил Лидышка, вдруг выступив передо мной из темноты. «Ух, тигр, не появляйся так!» Резко остановившись, я приложила ладонь к своей груди, где быстро забилось сердце. «Ты как?» — Сэйджи сказал, ты лег спать. Захотелось коснуться его. Тем более есть повод проверить температуру. Вдруг у него жар. «Что то ответила отцу?» Он вдруг схватил меня за плечи и встряхнул. Кай больше не спрашивал, а требовал ответа. «Ничего», — отрицательно качнула я головой, мимолетно отведя взгляд от взбешенного лица тигра. «Отпусти». «Но кто меня станет слушать?» «Точно не ревнивый ледышка?» Приблизившись еще... Кай громко втянул в себя воздух над моей макушкой. «Ты пахнешь им. Саем. Если ты устроишь мне сцену ревности, я сломаю об тебя биту», — пригрозила ему сердито. «Не только же моей голове раскалываться». Угроза не подействовала. По лицу Лидышки пробежала мрачная тень, Глаза зажглись жёлтым пугающим блеском, не предвещающим мне ничего хорошего. Я попятилась и оказалась прижатой к стене. Призвала стихию, но та едва откликнулась. «Резерв, если и восстановится, то хорошо к завтрашнему утру». «Нет, конечно, воспользоваться магией можно», но силы стоило поберечь, если хочу попробовать вернуть Рена до второго испытания отборочного тура. Поэтому я просто выставила ладонь, уперев ее в грудь теряющего рассудок тигра. «Не совершая ошибок, Кай», — вымолвила я сипла, глядя в эти лихорадочно сверкающие звериные глаза. Я не сделала ничего дурного. Обычная прогулка. Даже не наедине с ним. А отец? Ты знаешь, когда давят, когда решают за тебя. Но я... Висок прострелила болью, словно любая моя попытка пойти против воли главы рода жестоко возбранялась. Ледышка испуганно схватил меня за руку, дернув на себя. Взял пальцами за подбородок, доскрежета стискивая зубы, А я завороженно следила за тем, как на его лице борются противоречивые эмоции. От желания немедленно овладеть мной, до нежелания причинить боль. Мне сложно. Его голос дрогнул, а пальцы на моем запястье сжались сильнее. Не могу говорить, когда ты выглядишь вот так. Он неприязненно поморщился и сорвал артефакт с моей руки. Я изумлённо захлопала глазами, но возразить не успела. Браслет полетел на кровать, а по плечам рассыпались мои собственные волосы. «Так лучше!» — облегчённо выдохнул Кай, утыкаясь лбом в моё плечо. Я замерла, но не потому, что была взволнована нашей близостью, а потому, что разум прояснился. Резко отступила слабость. Я чувствовала себя совершенно нормально, будто и не мучилась остаток дня головной болью. И мысль о том, чтобы сблизиться с магом земли, теперь казалась полнейшей глупостью. О чем тут вообще думать? Сай неплохой, но я бы ни за что не стала повиноваться воле отца. Разве не ради свободы я сбежала в другой мир? Неужели все дело в браслете? Так папочка решил меня вернуть в рот? Кай позвала тихо. Парень вздрогнул и поднял на меня обреченный взгляд. Знаю, ты страдаешь, и я не хотела причинить тебе боль. Не хотела, чтобы все так вышло и запуталось, но... Кажется, на меня воздействует ментально. На лице тигра угрожающе дрогнули желваки. Расскажешь мне все, но сначала разберемся с этим невыносимым запахом. От тебя пахнет другим парнем, и это выводит из себя. Ты прости, что веду себя так собственнически. Ничего не могу с собой поделать. Я же оборотень. Усмехнулся он, словно оправдываясь за свою сущность. Ледышка еще приблизился, опустил горячие ладони на мои бедра и крепко сжал их, водя носом по моей шее. «Хочу, чтобы на тебе был только мой запах!» Мурчал он, щекоча кожу дыханием, а я не двигалась, совершая частые прерывистые вдохи. Щеки вспыхнули румянцем. да дрожи хотелось ответить на ласку тигра. и Я не понимала, это мое собственное желание или зов метки, проявление истинности. Если бы ледышка не поспешил, все могло бы обернуться иначе. Когда все закончится, можешь вернуться в свой мир, если пожелаешь. Но не выбирай, Сая или кого-то еще из моего окружения. Это будет ударом для меня. Пожалуйста, пообещай мне, что не выберешь другого». «Обещаю», — выдавила я хрипло, вжимаясь в стену еще сильнее. «Какая же невыносимая пытка стоять так близко, ощущать запах и тепло парня, которого хочется до безумия, до безумия укусить» но не делать ничего, просто стоять на месте. А ты обещаешь, что не станешь кидаться на меня и давить, не станешь торопить с ответом, просто поможешь вернуть Рена и дашь спокойно разобраться в себе. Обещаешь? Я повернула голову, заглядывая тигру в глаза. Кай сжал челюсти, но послушно кивнул. Обещаю. Тогда выпусти меня, мне нужно в душ. Натянуто улыбнулась я и выскользнула из теплого нежного плена. Мне необходимо срочно остудить голову, а потом уже объясняться с тигром. Еще немного, и сама на него кинусь. Сумасшествие какое-то. Подняв артефакт, я неохотно вернула его на запястье, взяла вещи и рванула в душевые. Значит, изначальные предположения по поводу ментальной начинки браслета оказались верны? Отец воздействует на меня, но придется носить эту штуковину, пока рын блуждает наизнанке. Если полностью раскрою себя, потеряю всякую возможность спасти его. Меня тут же отправят домой. Наскоро ополоснувшись, я переоделась. Подумывала вернуться в комнату, но ухватилась за мысль, что намеревалась поговорить с ректором. Только как бы так все провернуть, чтобы он ничего не заподозрил? Интересно, кто-то из магистров знает, что под платформой были активные руны перемещения? Или злодей действует настолько хитроумно, что другие ни о чем не догадываются? Обдумывая это, я обрела навстречу с ректором. Хорошо, что по пути встречались другие адепты. Я хоть смогла узнать дорогу до административного крыла. Вот только добравшись до места, я столкнулась с новой проблемой. Деревянные массивные двери были все одинаковые. За одной из них должна находиться выделенная ректору комната. Придется проверять каждую. Я постучала в одну, но никто не ответил. Тогда пришлось повернуть ручку и заглянуть в образовавшуюся щель. В воздухе в позе лотоса парил полубог. Видимо, магистр медитировал. На полу лежали исписанные странными символами листы. Осторожно закрыв дверь, я поспешила постучать в соседнюю. Да, раздалось из ее глубины. Магистр Кан, я заглянула внутрь и, убедившись, что ректор одет, вошла. Мне вроде как разрешили. Мужчина сидел за секретером и читал книгу в свете, парящей над столом сферы. А, Рен, тепло улыбнулся он. Ты что-то хотел? «М -м -м, магистр Кан. Неловко улыбнулась я, подходя к мужчине. «Вы занимались исследованиями, связанными с изнанкой?» Спросила прямо, не сводя с ректора пристального взгляда и внимательно следя за эмоциями на его лице. «Почему ты спрашиваешь?» Слегка удивился он, но не испугался, не растерялся. Втянув носом воздух, я принялась быстро пояснять. Магистр Деизье дал мне задание, оно касается изнанки. Я должен был рассчитать возможность открытия входа в это измерение. Он сказал, что это задание будет учитываться на финальном экзамене. И я подумал, раз вы занимались изучением изнанки, то должны что-то знать. Ректор озадаченно нахмурился, отложил книгу и сцепил пальцы в замок. «Да, я занимался изучением изнанки, но понял, что это слишком опасно, и свернул свои исследования. Но больше меня волнует другое. Почему я ничего не знаю о задании, которое дал тебе магистр Дейзе?» Я обескураженно пожала плечами. «Ведь никак не ожидала такого вопроса». «То есть...» «Вы сами прекратили изучение изнанки?» «Да», — уверенно кивнул он, — «изнанка — не другой мир, а пересечение других миров. Это коридор, если можно так выразиться, со множеством дверей, таящих в себе опасность. Если не оставлять путеводную нить, легко заблудиться, но большую опасность представляет неизвестность». «Побывав на изнанке, можно приобрести нешуточную силу, а можно впустить в наш мир то, что впускать не следует». «Ирен», — мрачно добавил он, неожиданно взяв меня за руку. «Я хочу, чтобы ты прекратил любые исследования, касающиеся изнанки». «Ты понял?» «Да», — кивнула я, сглатывая вязкую слюну. У тебя есть еще что-то, чтобы ты хотел рассказать? Он прищурил глаза, приглядываясь к моему лицу. Нет, ответила я быстрее, чем успела подумать. С другой стороны, у меня нет причин полностью доверять ректору. Я не уверена, наверняка правдивы ли его слова, или меня просто пытаются умело запутать. Никому нельзя верить. В любом случае. Мы разрушили платформу, а значит, сорвали планы злодея, хоть и неумышленно. Теперь можно заняться возвращением Рена, только силы поднакоплю. Так я думала, точнее, надеялась. Спокойной ночи, магистр Кан. Вежливо простилась я и направилась на выход, но задумавшись, остановилась. Магистр Кан «Путеводная нить? А если ее не будет, оттуда не выбраться?» Обернувшись через плечо, я наткнулась на внимательный и вместе с тем встревоженный взгляд ректора. «Не выбраться», — подтвердил он. «Нужна связь. Материальная, ментальная. Чем сильнее, тем лучше. Значит, вот почему у нас не выходило». Зато теперь точно есть шанс. Понятно. Покинув комнату, я на ватных ногах отправилась в нашу следышка комнату. Дико вымоталась. День выдался слишком тяжелым и насыщенным. Надо бы отдохнуть. Ну, насколько это возможно рядом с вкусно пахнущим тигром. Кай, Ринара, чего так тесно? Рика завозилась в коконе одеяло смешно морщи нос Кай улыбнулся осторожно отвел от ее лица растрёпанной пламенной пряди. моменты мира заканчивались она просыпалась Зелёные глаза распахнулись, оглядели обстановку комнаты и сосредоточились на нем это не моя кровать заключила Рика зло сцепив зубы что я здесь делаю Она завозилась в одеяле, но не смогла высвободиться. «Не хочешь помочь?» «А ты не будешь на меня бросаться», — уточнил Кай, иронично вздернув бровь. Горящий негодованием взгляд Рики сместился вниз, пробежался по его шее. Девушка облегченно выдохнула, когда не обнаружила на нем метки, и вновь посмотрела в его глаза. скажи ко мне». «С чего я должна на тебя бросаться?» Ночью же бросилась, попыталась укусить. Прищурился он, довольно наблюдая, как ее щеки олеют от смущения. «Пришлось тебя скрутить в одеяло». «Ты шутишь? Или...» «Хотя не говори, какая разница?» Поморщилась она, снова завозившись. «Все твоя метка. Она делает из меня...» «Зверя! Уж прости! Я понимаю твою злость!» Кай тяжело вздохнул и сел на кровати, чтобы помочь девушке освободиться. Ночь вместе притупила обоняние, стало легче, хотя рядом с Рикой не бывает легко. Его тянет к ней каждое мгновение, и ее запах путает мысли, будоражит до глубины души, и он теряет контроль. Пугает ее. Он даже себя пугает, что уж. Поэтому она пытается сбежать. Если бы не турнир, давно бы унеслась от него прочь. «Я не то чтобы злюсь», — пробурчала она, пряча от него взгляд. «Мне сложно это понять. Да и ты не даешь времени. Мне тяжело себя контролировать» произнес он сипло, склонившись к ее плечу. «Это я уже уяснила», — буркнула она, спешно выбираясь из мягкого плена. Выпрямившись, Рика поправила одежду, пригладила волосы и обернулась к нему. «Знаешь, потом мы наверняка будем вспоминать эту историю со смехом. Как я пыталась тебя укусить, а ты отчаянно отбивался». На ее губах обозначилась кривая усмешка. Кайрос смеялся. Внутреннее напряжение начало уходить. На этот раз обошлось без взрывов. Она действительно понимала. «Я очень надеюсь», — кивнул он. «Надеется, что она вдруг не исчезнет из его жизни». «А браслет мой где?» Она вновь отвернулась, внимательно оглядывая комнату. «На твоей кровати», сдержанно ответил он. Внутренний зверь недовольно зарычал. Вчера Рика вернулась поздно, лишь кратко пояснила свои подозрения по поводу артефакта и легла спать. Заснула почти сразу, но потом в полудрёме перебралась к нему. И Кай... Сам не знает, как снова сумел сдержаться и не позволить ей поставить метку. Наверное, успел ее узнать. Рика ушла из семьи, чтобы получить свободу. Она скорее найдет способ избавиться от метки, чем позволит на себя влиять. Я вчера была у магистра Кана. Он рассказал мне кое-что интересное про изнанку. Рика подошла к своей постели и разворошила одеяло в поисках браслета. Тот нашелся под подушкой. «Изнанка — это не другой мир, это коридор». Артефакт вернулся на ее руку. Перед Каем снова стояла Рен, что совершенно не понравилось внутренней сущности. Но снова пришлось ее приструнить. «Зачем ты говорила с ним об этом?» Эмани упоминала, что он занимается изучением изнанки. А отец вчера сказал, что под платформой были перемещения. Кто-то хотел открыть грани. «И ты подозревала его?» — забеспокоился Ринара. «До сих пор подозреваю». Пожала она плечами. «Ты должна была позвать меня с собой». «Я большая девочка, котенок». Саркастически ухмыльнулась она. «И твое тигринное присутствие отключает мне мозги?» «Звучит приятно», — отметил он. «Звучало бы приятно, если бы это не было навязано, Кай». Рика демонстративно закатила глаза. «Предпочитаю влюбляться по старинке, без допинга». Она подхватила вещи и двинулась в сторону выхода а он про себя раз за разом повторял ее последнюю фразу. Это звучало еще приятнее. Он пока не знал, что делать с внезапной истинностью, но и не понимал, как сможет от нее отказаться. Только решение предстоит принимать ей. Он и так сделал все, чтобы омрачить их сближение. «Ты идешь?» Рика обернулась к нему в проходе. «Да», — опомнился он и спешно спрыгнул с кровати. Ногой запутался в одеяле, едва не растянувшись на полу, махнула рукой на ее смех и выпутался. «Ты такой смешной, котенок!» — проурчала она. «Жаль, что голосом Рена...» «Ты так и не сказал, что придумал. Дверь открыта, им стоит вести себя осторожно». «Нам нужно не войти в коридор, а отправить в путеводную нить», — расплывчато ответила она. «За завтраком расскажу. Пошли скорее. Нужно найти Мани». «Ходить, сами знаете, где бессмысленно. Там нереально ориентироваться. И мы все с опустевшими резервами». Рика активно жестикулировала вилкой, быстро объясняя свой план. Кай, Сэйджи и Эмани ее внимательно слушали. Они специально заняли за завтраком самый дальний столик. «К тому же у вас всех турнир». «У нас», — исправил ее Кай. «Если он вернется, то уже нет», — качнула она головой. Грудь сдавила тревогой. «Как только Рен вернется, она уйдет». «И мы с тобой создадим нить?» Эмани нервно заправила волосы за уши. «Да, путеводную нить». Магистр Кан сказал, что она может быть ментальной. «Связи близнецов и вашей истинности». «Будет комбо-нить», — радостно заявила она и замолчала, чтобы прожевать кусок мяса. Зеленые глаза возбужденно блестели. Рика умела придумывать нестандартные решения сложных задачек и влипать в неприятности в ходе их воплощения. «Этот план мне нравится больше», — заключил сдержанно Кай, хотя в груди ворочалась тревога. «В прошлый раз он чуть не потерял ее. Мы рискуем только истощением». «Да», — радостно закивала неугомонная девчонка. «А где мы это все провернем?» — задал резонный вопрос Сэйджи. Все замолчали, размышляя. «Они находятся в чужой академии, участники ограничены в перемещениях». «Айк!» — Рика помахала рукой, привлекая внимание азимийца, только показавшегося в дверях обеденного зала. «Всем доброе утро!» — вежливо поприветствовал их парень, подходя к столу. «Давай сразу к делу!» — обворожительно улыбнулась Рика. «Где можно тайно потренироваться?» И заговорщицки подмигнула. «Все участники могут пользоваться тренировочными залами», — растерялся Азимеец. «Давай задам вопрос иначе». Кай обернулся к нему на скамье. «У вас ведь тоже запрещены дуэли. Где их проводят адепты, чтобы не знали магистры?» А, Айк почесал макушку, быстро оглядевшись. Он наклонился к столу, чтобы перейти на шепот. За амфитеатром располагается склад. За ним было старое здание академии. Его снесли, но спуск в подвалы остался. В одном из залов поддерживается защита. Прогуляемся? Рика подтолкнула Ринара ногой. Многозначительно поиграв бровями. Им сегодня снова предстояло открыть проход наизнанку. А Кай будет следить за Рикой, чтобы она не угодила в новые неприятности.